Тогда даже и там же капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. Ну вот я и отец. Сказать честно, я совершенно не ожидал, что буду так волноваться. Хотя волноваться, по большому счету, было не о чем, поскольку моя супруга находилась в цепких и умелых ручках маленькой богини Лилии, скорее всего, лучшего специалиста во всех сущих мирах а все равно при мысли о том что сейчас должно произойти мое сердце заходилось от любви и нежности и совершенно напрасно моя супруга изводила себя тем что из за беременности стала расплывшейся и некрасивой чем больше были приметы ее будущего материнства тем сильнее я любил их обоих и мою дорогую половину и еще нерожденного ребенка а вместе с любовью все сильнее нарастали Мои тревога и беспокойство. Ведь моя любимая уже не так уж и молода, а роды у нее это первые и вообще. Лили, если так брать, несмотря на всю свою магию, огромный опыт, знахарка-самоучка, а квалифицированного специалиста с дипломом, лучше всего профессорским, здесь взять негде. Это я так сходил с ума. Пока Лилия не вправила мне мозги, вежливо послав по батюшке с матушкой, и посоветовав попить пустырника с валерианой для успокоения нервов. Типа, скушай зайчий помет, он ядреный, он проймет. Не знаю, что она там намешала, может, в самом деле зайчий помет, но эта жгучая горькая настойка довольно быстро привела меня в вполне приемлемое состояние. То есть я чувствовал и свою любовь к моей дорогой Елизавете Дмитриевне, и переживания, отвершащегося на моих глазах таинства появления на Божий свет новой жизни, и даже тревогу за два самых дорогих для меня теперь существа, но последнее очень ослабленная и будто через толстое ватное одеяло. А потом через эту вату раздался требовательный и отчаянный крик существа, которого только что вытряхнули из привычной теплой и тесной утробы, принялись переворачивать, подкидывать и шлепать по попе. Сын родился. У меня родился сын, мое продолжение, мой наследник, тот, кто примет на себя все, что я оставлю после моей смерти. Хотя что за чушь я несу? Я обязательно буду с ним во все важнейшие моменты его жизни. Увижу, как он делает первые шаги, говорит свои первые слова, как идет под ручку с мамой или няней, что неизбежно, если мы будем жить в мире, Елизавета Дмитриевны, в детский сад, потом в первый раз, в первый класс. Я буду давать ему мужские советы, когда он впервые влюбится, и оценивать его избранницу, когда он сделает своей девушке предложение руки и сердца. А пока он маленький и нежный, а потом он нуждается в мамочке. Доздавшись, когда Лилия перепеленает нашего сына, я нежно взял его на руки и положил на грудь к Елизавете Дмитриевне. «Правильно, малыш, первым делом тебе обязательно нужно подкрепиться».